Глава девятнадцатая. «Нет, я не отказываюсь», — увидев выражение моего лица, поспешно добавил господи. «Однако, как я уже сказал, мы не успели восстановить свою боевую мощь, а значит, отбить камень лопаня самостоятельно мы вряд ли сможем, так же, как и свой. Иначе нам не нужна была бы помощь со стороны». «Логично». «Правда, в случае с возвращением своего родового камня к Аспаде от меня, нужно еще и прикрытие. Нападение на главу ИСБ, только что оставившего свой пост. Это то, что простят далеко не всем. Уверен, даже мне это даром не пройдет. Как бы ни относился Император лично к Кишори, бывший глава сб это фигура, хранящая множество государственных тайн. Император просто не сможет проигнорировать нападение на него». Без веских причин это опасно близко к измене. У меня эти причины есть. И они очень весомы по меркам аристократов. Да, мой статус сыграет мне на руку. И статус лидера чужаков, и статус великого клана. Элити всегда спускаются рук больше, чем рядовым аристократам. К тому же я уже наглядно продемонстрировал свою полезность стране и умение реализовывать свои перспективы. Отношение императора ко мне, конечно, испортится, но для меня это не станет фатальным а в случае господи нападя не открыто император может решить окончательно уничтожить проблемный род. — не вижу в этом ничего неразрешимого пожал плечами я ваш родовой камень я буду добывать не самостоятельно мне нужна будет как минимум информация от вас и раз вы участвуете в добыче своего камня то и я поучаствую в вашей добыче камня лопания это вполне справедливый обнин благодарю господин раджат склонил голову к господи Я не стал выкручивать ему руки и ставить дополнительные условия, и он это оценил. Мало кто на моём месте не воспользовался бы ситуацией. Судя по тому, что за декаду до предполагаемой операции предложение Каспаде ещё в силе, он так и не нашёл союзников против Кишори. Бывший глава сб конечно, многим оттоптал мозоли, но открытое нападение на него — это всё равно очень спорная идея. Да и зачем брать на себя эти риски, если Кишори и так сожрут? Он уже стал фактически изгоем в обществе, и со временем это положение будет только усугубляться. Плюс сам факт помощи именно роду Каспадия. Теперь уже никто не знает, как именно их подмяло под себя ИСБ, и было ли основание для такой агрессии. Однако их нежелание работать на страну слишком легко истолковать как измену. Да, все всё понимают, из-под палки никто не захотел бы работать, но подобное обвинение, даже голословное, всё равно бросит тень на тех, кто будет помогать Каспаде. И не учитывать это нельзя. В общем, я уверен, что кто-то наверняка был готов взяться за возвращение родового камня Каспаде, но условия мальчишки при этом ставили неприемлемые. Я же не делаю разницы между Каспаде и любым другим аристократическим родом или кланом, с которыми работаю. Каспаде уже однажды показал себя нормальным партнёром. И, в принципе, я готов с ним сотрудничать. «Раз так, то и условия совместной работы будут совершенно обычными, такими же, какие я мог бы предложить любому другому деловому партнёру». «Договорились?» — всё же уточнил я. «Договорились?» — подтвердил господи. «Я беру на себя информационную и подготовительную часть обеих операций. Вы — силовую». «Отлично!» — кивнул я. «Тогда ещё один момент. Сначала мы занимаемся возвращением вашего родового камня. Но у нас, может, не получиться. Вы же это понимаете?» «Понимаю». «Напрягся, господиа». «Ну да, самое время для выставления тех самых неприемлемых условий. Но нет, я не буду этим заниматься. Ответственность за нападение на Кишори в любом случае ляжет на мой клан», — продолжил я. «Это не проблема, и я без вас хотел отомстить Кишори. Однако какую-то цену такое прикрытие всё равно имеет, ведь так?» «Разумеется», — кивнул господиа. «Я хочу, чтобы вы нашли родовой камень лопания в любом случае», — произнёс я. «И моё участие в операции против Кишори, если она окажется неудачной, я предлагаю считать авансом за эту работу. Когда найдёте камень лопания, я куплю у вас информацию за отдельную цену». «Приемлемо», — расслабился господи. «Но я бы предпочёл всё-таки обменять камень на камень». Я тоже, слегка улыбнулся я. «Но и остальные варианты можно оговаривать на берегу». «Согласен», — улыбнулся в ответ господи. «Ещё какие-то условия есть?» «Нет. Тогда мы приступаем к сбору информации и разработке плана операции против Кишори», — сказал господи. «На какие силы можно рассчитывать?» уверенно что способен мой клан, вы знаете», — хмыкнул я. Господи молча кивнул. «Я готов задействовать все силы, которые у нас есть в столице», — обозначил я. «Включая мага девятого ранга, если понадобится». «А вы не мелочитесь, господин Раджат», — уважительно склонил голову к господи. «У меня будет только один удар по кишуре», — ухмыльнулся я, — «и он должен удовлетворить мою жажду мести». «Я вас понял», — усмехнулся в ответ господя. «Черновой план операции будет готов за три дня до её начала. Затем доработаем план совместно с вашими людьми». «Отлично», — кивнул я. «Тогда я жду вашего звонка». «Договорились». Мне осталось только получить разрешение императора на войну клана против имперского рода. Чую, это будет далеко непростая задача. Но у меня уже есть план». Да, и в любом случае, я буду это делать только перед самой операцией. Возможно, прямо накануне. Не стоит заранее предупреждать Кишори о предстоящей войне. Вернувшись домой, я первым делом набрал номер главы рода Адхара. «Добрый день, Раджаджи!» — довольно быстро ответил мне Адхара. «Добрый, Адхараджи!» — улыбнулся я. «Позвольте мне опустить все формальности и сразу перейти к делу». Я потихоньку приучал Адхара к более свободному стилю общения, и он, хоть и со скрипом, но всё же шёл мне навстречу. — Конечно, Раджаджи! — откликнулся Адхара. — Легко откликнулся, — отметил я. — Прогресс. — Скажите, когда вы собираетесь быть в столице? — спросил я. — Мне для понимания примерных планов нужна дата. Что -то — Что-то срочное? — напрягся Адхара. — Срочное. — Да, — произнёс я. «Но с этим делом вам в любом случае придётся поработать. Неважно, из Джайпура или из столицы, без вас никак не обойтись». «Разумеется, я не собирался полностью полагаться на господя. Не то чтобы я всерьёз опасался подставы с его стороны, но глупо оставлять без контроля чужой род, когда у тебя уже есть возможность хотя бы частично проверить его работу. Я планировал выехать к вам дней через пять», — осторожно ответил Адхара. «Возможно, оно и к лучшему», — усмехнулся я. «На привычном месте вам, вполне вероятно, будет проще». «Ставьте задачу, раджаджи потребовал Адхара. «Род Каспадя», — обозначил тему я. «У нас с ними намечается одно совместное дело, и информационное обеспечение в нём полностью осталось за Каспадя. Сразу оговорюсь, вы не потянете сами это дело, от джи Не нужно возмущаться. У вас нет связи внутри ЭСБ». «Всё-таки это правда», — откликнулся Адхара. «Они действительно подконтрольны ЭСБ». «Правда», — кивнул я. «А вы не знали?» «Прямого подтверждения у нас не было», — уклончиво ответил Адхара. «Только косвенные данные. Мне нужно, чтобы вы проверили информацию, которую добудут к сообщил я. «Там будет в том числе и то, что проверить реально». «Я понял, Раджа -Джи. Могу я связаться с вашей разведкой?» «С нашей Адхара Джи», — слегка улыбнулся я. «С нашей клановой разведкой». «И да, конечно, можете. Приказ о вашем назначении главой клановой СБ уже готовят». Я разошлю его циркуляром по клану сразу, как получу документы из имперской канцелярии. Но по факту вся клановая верхушка уже в курсе. Проблемы будут, уточнил Адхара. Нынешние главы клановой СБ разведки — слуги моего рода. Я не стал ничего добавлять, сказанного было более чем достаточно. Проблем не будет. Во-первых, потому что мои люди не могут не подчиниться моим приказам. Им клятва не позволит. А во-вторых... В больших сильных кланах все ключевые должности занимают аристократы, в великих тем более. Имарна и биджау наверняка понимали, к чему идет дело, еще когда мы стали двухзвездным кланом. Они сами просто не смогут нормально взаимодействовать с главами служб других кланов и, как следствие, выполнять свои обязанности в полном объеме. Я должен был поставить их начальником аристократа, пусть даже формальным начальником. К тому же и Марны Биджао — профессионалы, они прекрасно знают свой уровень. Для великого клана их квалификации недостаточно, и, уверен, они уже успели в этом убедиться. «Понял, благодарю», — сказал Адхара. «Вашим заместителем будет мой дядя Риван Раджат», — добавил я. «И прежнюю главу клановой СБ Марну Адамс я тоже оставляю в качестве вашего заместителя, но руководитель вы, и весь спрос будет только с вас, Адхара -Джи. «Я понял, Раджаджи. Благодарю за доверие». Я задумался, что ещё нужно ему сказать прямо сейчас, но Адхара меня опередил. «Господин Раджад», — нерешительно произнёс он и замолчал. А я напрягся. «Я уже заметил, что на господина он сбивается только от сильного волнения. Во всех остальных случаях его абсолютно устраивает нейтрально-дружеская Раджаджи. Что его так выбило из клеи?» Я слушаю вас, Адхараджи, ровно произнёс я, когда пауза затянулась. Адхараджи взял себя в руки отхара. Я ни в коем случае ни на что не намекаю и ни на чём не настаиваю, Говорите уже Адхараджи, усмехнулся я, начиная догадываться о его затруднениях. Мой наследник взял новый ранг, выдохнул отхара. Но «Ну, точно угадал. Давно, спокойно уточнил я. Несколько часов назад. «И почему я узнаю об этом только сейчас?» — поинтересовался я. «Адхара-джи, я вам объяснял, что чем меньше прошло времени, тем лучше. Вы вообще собирались мне сегодня позвонить?» «Собирался», — вздохнул Адхара, — «но я молчал и ждал. Конечно, я прекрасно понимаю его сомнения. Он только что принятый вассал, его род только что стал членом великого клана. Или официально еще даже не стал». Бумаги-то мы в имперскую канцелярию отправили, но ответа пока не получили. Да, это формальность. Клановый ритуал проведен, но тем не менее. Адхара доверили клановую службу безопасности. А это не только огромный груз ответственности, но и шикарнейшие возможности. С точки зрения Адхара, они уже получили столько, что не расплатятся со мной. А его сообщение о новом ранге сына — это фактически новая просьба. По сути, Адхара еще пальцем не пошевелили для клана, не расплатились за полученное. И вновь просит. Адхара прям-таки корёжила от этой ситуации. И мои объяснения про своих, про клановую семью, показательное отношение Дхармутара, приёму тикту где я представлял его элите как члена клана, всё это пока не работало. Для осознания подобных перемен в мышлении требуется время. У Адхары его банально не было. Тем не менее, с этим нужно как-то бороться. Мне не нужны слуги, до которых Адхара сами себя низводит «Мне нужна клановая семья. Пусть скажет хоть что-то. Раз общие лекции не помогают, буду отвечать точечно. Может, хоть так он меня услышит». «Я считаю себя не вправе просить полноцветную магию для моего рода», — твёрдо произнёс Адхара. «Мы не заслужили. Пока не заслужили». «Адхара же, усмехнулся я, — «во-первых, позвольте это решать мне. А во-вторых, боюсь, вы немного не понимаете расклад». Вы стали членом не просто великого клана, вы стали членом полноцветного клана. До вашего вступления в клан у меня все роды владели полноцветной магией, все без исключения. И так оно должно оставаться и впредь. Для полноцветного клана владение полноцветной магией не право, а обязанность. Я перевел дух. Кажется, эта фраза скоро станет моей визитной карточкой. Наравне с клановой семьей. Адхара Джи полувопросительно позвал я. Что он так замолчал-то? «Опять я ему картину мира разрушил». «Я вас понял, Раджаджи», — явно сдерживая эмоции, ответил Адхара. «Отлично», — сказал я. «Раз поняли, сажайте своего наследника в машину, и чтобы утром он был у меня. И пусть только попробует притронуться к магии за это время». «Немедленно распоряжусь», — живо откликнулся Адхара. «Благодарю», — улыбнулся я. я с нетерпением жду вашего сына». «Спасибо вам, Раджаджи», — с чувством выдохнул Адхара. «Нашему роду безмерно повезло с вами, и я не перестану благодарить за эту судьбу». «Мне тоже с вами повезло», — нейтрально ответил я. «У нас всё или есть ещё какие-то вопросы для обсуждения?» «Всё, Раджаджи!» «Тогда хорошего вам вечера». «И вам!» Я положил трубку и медленно откинулся на спинку кресла. Расслабленной лёгкости, с которой я общался с Адхарой, у меня на самом деле не было её в помине. Меня очень напрягло сообщение Адхарой, только в другом смысле. Новый ранг у наследника — это, конечно, хорошая новость. И что делать с парнем, у меня вопросов не было. Учить, как и всех остальных в клане. Тут я Адхара не лгал. Однако сам факт взятия нового ранга практически сразу после кланового ритуала заставлял задуматься. Наследник у был магом пятого ранга с хорошим контролем. Не уверен, восьмой или девятый уровень контроля у него был, но точно помню, что отметил его для себя как мага, готового к переходу на новый ранг. Вот только на пятом ранге с этим своим хорошим контролем он сидел уже не первый год. С чего вдруг он сделал такой резкий рывок? Клановые звезды так повлияли? Или что-то другое? Я только сейчас осознал, что скорость развития моего клана меня уже действительно пугает. Я не врал Аргусу, я бы с радостью притормозил этот процесс, потому что, по факту, эта череда случайностей уже ни в какие нормы и допуски не вписывается. Да взять хоть тех же отхара Мой клан слишком быстро получил статус великого. Нам позарез нужна была сильная клановая СБ. Я давно присматривался к Адхара, они отлично проявили себя в нашей двухдневной войне с Тикту, я сделал им предложение о вступлении в клан Получил от них вассальную клятву и бросил их на затыкание дыры на месте СБ. Глава рода Адхара принял решение о передаче власти в роду сыну, чтобы самому иметь возможность возглавить клан в СБ. Вроде нормальная и логичная последовательность событий. Но то, что именно сейчас наследник рода Адхара взял новый ранг, ни в какие ворота не лезет. Не пройдет и месяца, как он станет полноцветным магом, возглавит свой род и даст моему клану шестую звезду. Если так работает магия клановых звёзд, то, в принципе, я не имею ничего против. Усиление действительно ощутимое, и я только за. Однако меня не оставляло смутное ощущение какой-то неправильности. Как будто я не сам иду своим путём, а кто-то выстилает мне дорожку. Хотя нет, не совсем так. Не выстилает. По большей части я действую сам. Но иногда, как в случае с ранком наследника Адхара, Кто-то как будто подбрасывает мне недостающие кусочки мозаики. Эти кусочки идеально ложатся в общую картину. Они не ломают мне планов, они не мешают, они всегда на пользу. Вот только это не отменяет того, что кусочки чужие, и даже работая в плюс, они меняют мой путь. Ускорение — это не всегда хорошо. Тот же наследник Адхары всё равно взял бы свой шестой ранг. Просто он сделал бы это через условный год. Учитывая, как мы подняли клан за прошедший год, шестизвездный клан сегодня и шестизвездный клан через год — это небо и земля. И ладно, шестая звезда, она ничего не меняет, по большому счету. Но седьмая звезда откроет новую эру для всего мира. И я совершенно не уверен, что хочу схлестнуться с великими кланами, которые копили свою мощь тысячелетиями в своем нынешнем состоянии. Да еще и с позицией якобы более крутого статуса, чем у них. Усмехнувшись, я наконец понял, что меня так напрягает. До какого-то момента мне казалось, что я в любой момент могу приостановить слишком стремительное развитие своего клана. Да, я потеряю свою удачную волну, но сейчас это уже не критично. Мы и так серьезно опередили всех, кроме Аргуса ситхард Остаток пути к истинной клановой звезде можно было бы пройти медленнее, мы всё равно опередили бы почти всех. А сейчас меня гложет ощущение, что спрыгнуть с несущегося на всех парах поезда я не смогу, даже если я откажусь от мысли взять в клан Лапани. В этом случае просто наследник Дхармутара или наследник Махини в ближайшее время возьмёт новый ранг, станет полноцветным магом, и клан всё равно получит седьмую звезду. Хочу я этого или нет. Вот это ощущение обреченности меня и бесит. Что ж, проблему я понял. Теперь еще бы разобраться, что с ней делать. Мчаться в светлое будущее, которое обусловлено не моим выбором, у меня нет никакого желания. Управлять своей жизнью я не позволю никому.